Первое. Принимаете вы мою версию или нет, не имеет большого значения. Но запомните: Жили сама не отдает себе отчета, насколько она обидчива и мстительна. Она как безопасная бритва. Ее легко сломать, но ею легко и пораниться. Мы все по неволе выучились смирять эмоции, которые она в нас вызывает, ибо как раз на эмоциях она при удобном случае и спекулирует. Вперившись в бахрому скатерти, я вспоминал обволакивающей девушку ореол скромности, невинности. С точки зрения патологии эти черты ее характера легко объяснимы: явная неопытность плоти, пожизненное, вынужденное целомудрие. Дика, но в словах Кончеса был свой резон. А второе, я втором скажу, хотя без всякого удовольствия. Уже с положения жили еще и в том. Что ее обуревают естественные для молодой женщины желания, но естественные разрядки не получают. Как видно юноше, вы даете ей возможность этой разрядки, что само по себе можно только приветствовать. Если например ей необходимо с кем-то кокетничать, на ком-то испытывать свои женские чары, догадываюсь, что в этом она уже преуспела. Вы же видели, как я ее целовал. Вы ведь не предупредили?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 Помню, помню. Тем более. А следующие выходные посмотрим. Давайте пока на этом остановимся. Паровистов встал, протянул руку для пожатия. Хорошо. Ладно. Рад, что теперь между нами нет недоговоренности. Подбоченился. Важно, что не хотите ли на славу потрудиться? Да нет, но если нужно, так нужно. Он отвел меня в дальний угол огорода. Часть стены, поддерживающей терраску, рухнула, и он растолковал, как ее восстановить. Разрыхляешь почву матыгой, укрепляешь в ней камни, подравниваешь, просыпаешь землей мокро, чтобы кладка схватилась. Как только я взялся за работу, он ретировался. Вот этот час бриз обычно стихал, но сегодня дул, как ни в чем не бывало, унося вечернее тепло. Тем не менее я скоро взапрел. Истинный смысл моей баршины был прозрачен. «Ему требовалось чем-то меня занять, чтобы без помех разыскать Джули и выпытать, что между нами произошло, а может поблагодарить за то, что новая роль у нее выходит еще убедительнее прежней».